Глава двадцать За ужином было очень весело. Смеялись, шутили, рассказывали анекдоты. «Нет, ради бога!» — кричали дамы. «Не ставьте точек над «и», так понятно!» И сейчас же ставили эти точки. Нина Васильевна разыгрывала из себя наивную и задавала совершенно невозможные вопросы. Теперь уже Ротбик, окончательно пьяный, останавливал ее укоризненными возгласами. «Нет, ну пристыдись!» Степочка был неподражаем. Саблин блистал анекдотами и на русском, и на французском языках. Дамы раскраснелись, и обстановка отдельного кабинета сделала их для их мужей какими-то новыми и заманчивыми. Уже кончили есть мудреный пломбир, и лакеи расставляли стулья для цыганского хора, а хор все не шел. метродотель два раза подходил к Гриценко и шептался с ним, и Гриценко выходил из кабинета, Я возвращался красный и чем-то недовольный. — Что такое? Что такое? — спрашивала его Степочка. — Ерунда. Стежка Петя отказывается. Говорит, сегодня много народа убито. — Как же глупо. Что она? Из таких? Левая? — спросила Наталья Борисовна. — Просто дура. Да придет. Это чтобы только кокетничать, да цену себе набавлять. И действительно, хор входил в кабинет. Впереди шли цыганки. Их было восемь. Все темные, черноволосые, некрасивые, с большими таинственными глазами, одетые в вычурные платья, смесь бальных с яркими цветами дикого табора, с черными кружевными накидками. Сзади шли мужчины, кто в сюртуках, кто в коротких шитых цыганских куртках. Сандро Давыдов с гитарой на белой ленте выступил вперед. Они сразу одним своим появлением внесли особый колорит в кабинет с разрозненным столом, с бутылками шампанского, торчащими из серебряных вас со льдом с фруктами и цветами. Пошлое позолота, красные ковры и темно-малиновые бархатные портьеры стали осмысленными и нужными. С ними вместе вошли целые столетия кутежей, пьяной страсти, дикого разгула и дикой безудержной любви. Оленьи глаза цыганок, тонкие носы, острые подбородки говорили об ином мире и иных страстях. С ними вошли хмели, разгул, и ушел тот цинизм, что принесла француженка. От страсти пахнуло кровью, от любви, тяжелым надрывом, страданием и мукой. Дамы разглядывали цыганок, цыганки смотрели на дам, смеялись и переговаривались между собою. Мужчины стояли сзади, серьезные, важные и некрасивые. Толстый Сандро не походил на цыгана. Плешивый, бритый, он смахивал на актера. «Пара гнедых, запряженных с зарею, Тощих, голодных и жалких на вид!» Начал Сандро красивым баритоном, аккомпанируя себе на гитаре. Это было для начала. Хор вторил ему, тихо гудя, И всем известный романс приобрел новый характер. Сейчас же после раздалась лихая плясовая песня. Цыганки взвизгивали и вскрикивали. Сначала пустилась танцевать одна, потом другая. Песня шла за песней. В кабинете становилось жарко и душно. Сколько времени, никто об этом не думал. Степочка предложил открыть на минуту окна. «Соса Гриша, соса Гриша, тусан Барвале», — пели по-цыганские цыгане. «Что ты, Гриша, что ты, Гриша, хоть ты богат, однако, однако ты нечестен, брат». «Любить вечно, любить вечно, хоть ты обещал, а цыганку, а цыганку, замуж ты не взял. ай яй яй яй яй яй яй Мацнив оттянул портьеру, бледное утро стояло за окном. Подняли штору. В окно были видны большие черные деревья, маленькие деревянные дачи, клумба с деревянным столбом, на котором был стеклянный серебряный шар, а на всем этом толстым слоем лежал пушистый белый снег. Мутный свет утра освещал землю. По пустой улице проехал рысью трое чухонских саней с закутанными в серые большие платки чухонками. В город везли молоко. Открыли форточку, и в душный кабинет вместе с паром ворвался крепкий запах свежести, мороза, снега и утра. «Не простудить только дам!» — сказал Степочка. В окно вдруг донесся обрывок стройной величественно печальной песни. Все вздрогнули и прислушались. Цыганки сорвались со стульев и бросились к окну. Песня становилась слышнее и громче. На лицах у дам был испуг. Нина Васильевна забилась лицом в угол от таманки. Вера Константиновна встала и оперлась на мужа. Все смотрели в окно. В улицу медленно входила громадная черная толпа народа. Над нею тихо колебалось четыре гроба, простых, дощатых, убранных красными лентами и бантами. «Вы, жертвы, упали в борьбе роковой, любви беззаветной к народу. Вы отдали все, что могли за него, за жизнь его, честь и свободу», пела толпа молодыми, мужскими и женскими голосами. «Хоронят жертвы революции», — низким грудным голосом сказала Стеша. «Ваши господа жертвы», — и дико вскрикнув, бросилась из кабинета. За нею стал выходить хор. «Что такое, что такое?» — говорил Степочка. Увозите дам, я рассчитаюсь за все, сказал Гриценко. Какая мерзость! Проговорил Мацнев. Думают, что-то показать, сказал Саблин, подавая ротонду на соболях своей жене. Ротбик и Палтов одевали своих жен. Нина Васильевна тихо плакала. Вера Константиновна была бледна, графиня Палтова нервно смеялась. Ха, мы! — сквозь смех говорила она. — Отреклись от Бога, от религии, и довольны жертвы, борьба. о Боже мой, там мало их казнят. Толпа удалялась. Никто не закрыл форточку, и вместе с утренним морозным воздухом в кабинет долетели слова волнующего душу напева. — Настанет пора, и проснется народ, великий, могучий, свободный. — Прощайте же, братья, вы честно прошли ваш доблестный путь, благородный. — Эки мерзавцы! — стиснув зубы, проговорил еще раз Мацнев.